бывший при мне сменным инженером Мартеновского цеха, а потом уже без меня его начальником Миша Веков, в первые дни войны ушел на фронт воен-инженером третьего ранга, а закончил войну в Берлине генерал-майором инженерных войск. И первое, с чем я столкнулся, приехав на отложенные из-за бедные торжества, была генеральская форма, которую Веков извлек из шкафа И неожиданно для меня, и для всего коллектива надел ее. Ныне директорам заводов уже не присваивают генеральских званий, как во время Великой Отечественной войны. Но то, что директор завода надел в эти дни свою былую, ставшую узковатой форму военачальника, без слов и приказов мобилизовала людей завода заставило их почувствовать себя так же напряженно, как и в военные годы. И я постараюсь описать то, что видел там своими глазами. Познакомить читателя и с директором Вековым, и со старым текелажником Денисюком, меня еще помнящим, и с молодым инженером Степаном Корневым, занявшим былое мое место главного механика, И с его маленьким братишкой андрюшей в котором я усмотрел задатки человека способного осуществить великую техническую мечту которой я и посвящаю свой роман глава 1 лед и металл. генеральный директор промышленного объединения светларецкий завод веков удивил всех явившись в заводоуправление в былой своей генеральской форме, тридцать с лишним лет хранившейся в его шкафу. Но было это отнюдь не причудой старого ветерана, а психологическим расчетом. Это было единственным, чем он дал понять о значении поставок высококачественного металла, который издавна спорил со шведским. И надел он былую форму именно тогда, когда выполнение поставок. Оказалось под ударом. Войдя в кабинет и скинув шинель, директор включил селекторную связь. Семнадцатый, Явеков. Держитесь? Знаю, что вам нужно. У меня этого нет. Останавливаться запрещаю. Отвечайте головой. В тоне его был лед, в голосе металл. Сидеющие брови генерального сошлись. Селектор сигналил. «Кто? Докладываете?» «Вы понимаете, что это значит?» «Равносильно прорыву фашистского танкового корпуса». «Не приходилось?» «А мне приходилось. И приходится нам всем припомнить теперь, что это такое?» «Насколько понизился уровень?» «Катастрофа, говорить?» «Паника? А где Корнев?» Все едет. Директор встал и неожиданно оказался низенького роста. Военная выправка у него уже не чувствовалась, но лицо с тяжеловатыми чертами было сурово. Седая голова стрижена ежиком, темные глаза жгли. В свои семьдесят лет он был полон сил и энергии. Генеральный повернулся на характерный звук, присел и взял трубку крайнего телефона. «Я Веков», — докладывает, товарищ министр, — положение угрожающее. «Мороз против нас. Уровень воды снижается. Понимаю. Останавливаться запретил. Жду толкового человека. Доложу». Генеральный задумчиво положил трубку, тяжело вздохнул, И на мгновение опустил голову, но тотчас вздрогнул, как от выстрела повернулся к селектору. «Начальник транспорта? Где поезд?» «Когда же он придет? Черт возьми! Остановите движение по всей дороге, гоните состав молнии!» «Хоть сами толкайте на подъемах. Там мой главный механик. Выполняйте». «Потом переключил селектор. Штаб? Как у вас?» — Вынижается. А вы сидите у проруби и ждете погоды? Или когда ваш пруд превратится в пар вместе со льдом? Мысль нужна. Новые идеи, действия, борьба. Веков бессильно откинулся на спинку кресла. Под Волховым трудно было, когда Петька Корнев погиб, верный его помощник. Молодые они тогда были, но теперь-то еще напряжение, если на то пошло. Эх, печка печка дорогой мой капитан, внука твоего к себе главным механиком взял, на него теперь вся надежда. Вот если бы ты здесь был, что-нибудь придумал бы, а он все едет. Мало ему широкой колеи из магнитогорска узкоколейку старую выбрал а вот теперь и тащится как паровозик детской железной дороги и генеральный даже плюнул в сердцах поезд которого так ждал директор приближался к Светлорецку. в нем ехал молодой инженер степан корнев вместе с младшим братишкой андрюшей которого взял у больной бабушки родители их еще пять лет назад Погибли под Свердловском в автомобильной катастрофе. Обеспечив бабушку уходом, она со времени эвакуации из Ленинграда так и жила с детьми, а потом с внуками, застряв в маленьком уральском городке, Степан забрал Андрюшу. Ехать кружным путем через Магнитогорск было далеко, а по узкоколейке, построенной из экономии акционерами еще до революции, рукой подать. Хорошо, что Веков оживил эту игрушечную дорогу, чтобы иметь выход на две магистрали и интенсивнее работать заводу Андрюша от этого путешествия со старшим братом был в восторге. Его занимало все – и паровозики, и смешные, и совсем игрушечные. Ему больше всего хотелось поуправлять таким паровозиком. И крохотный пассажирский вагончик, словно предназначенный для ребят – но переполненный сейчас дядями и тетями, и забавная узкая колея, по которой можно идти, расставив ноги, одним валенком по одному рельсу, другим по другому. В замерзшем окошке вагончика Андрюша горячим дыханием протаял глазок и с замиранием сердца смотрел на округлые горы со снежной проседью лесов. На тяжелые, опушенные белым мехом, лапы, подступавших к поезду елей, на скованную льдом речку, похожую на занесенное шоссе, вьющееся рядом с колеей. Но больше всего занимал Андрюшу его старший брат Степан, которого он так давно не видел.